Когда я делал первые шаги в бизнесе, мои зубы были острее и реакция быстрее. И теперь спустя четверть века, оглядываясь назад, часто думаю, «Эх, если бы мне тогда кто-нибудь подсказал то, что я знаю сейчас, вот уж я бы показал». В этой книжке я набросал то, что выучил за эти годы, и что, наверное, облегчило бы мне жизнь, если бы я сам прочитал ее раньше. Никаких открытий просто иногда стоит еще раз оглянуться на очевидное. Недавно я с удивлением узнал, что в первоначальном варианте пушкинской сказки о попе и работнике его балде слово «поп» по соображениям цензуры было вымарано и заменено на более подходящее для насмешек слово «купец». В том, что мы с вами не читали сказку о купце и работнике его балде, заслуга только самого автора. Пушкин к купеческому классу как раз относился с большим уважением. И довольно резко против такой правки протестовал. Ведь он, как мыслящий человек, прекрасно понимал, что к чему. Это отношение к купцу, предпринимателю, дельцу, бизнесмену, как к спекулянту, хапуге, вору, рвачу, увы, никуда не делось. Оно легко перекочевало в советский, а затем и в российский менталитет. Идеология «мы вам, проклятые спекулянты, разрешаем воровать, заниматься бизнесом» что якобы почти одно и то же. Так что помалкивайте. Насаждается все агрессивнее. Капитализм во многих странах сегодня ругательное слово. Свободный рынок можно найти только в книжках. Капитализму повсеместно заранее выкручивают руки, так что у него просто не остается шансов проявить себя. В России же молодое и дохлое деревце капитализма погибает в совершенно шизофреническом климате. Предпринимательство – основа капитализма – Какое-никакое в стране за 25 лет сложилось, но сколько оно протянет и как долго еще этот класс не разочаруется в своем пути, совершенно не ясно. У нас в стране, я так для себя классифицирую, есть три класса предпринимателей. Первый, самый успешный и самый распространенный, это те, кто участвует во всероссийском распиле. Я их называю соучастниками. Вторые, менее удачливые ребята, которые пытаются строить свой бизнес, но при этом зависят от многочисленных регуляторов. Им каждый день нужны лицензии, нужны разрешения, нужна земля. Они те, кого вечно доят. Например, к этой группе относятся почти все строители. Таких я называю дойными коровками. И лишь небольшая часть бизнесменов ведет себя так, будто они на самом деле зависят только от своих потребителей. Именно они и являются в моем понимании настоящими предпринимателями. Это Созидатели. Никакой ответственности перед Родиной у этих Созидателей быть не может в принципе. Их заслуга, если хотите, в формировании единственной экономической движущей силы общества. Они создают новое дело, новые рабочие места, новый источник добавочной стоимости. Если хотите, именно они закваска новой жизни. Без них вообще не будет экономики. Будет просто дележка бюджета пополнение его за счет черного золота. А для этой нехитрой игры население страны совсем не нужно. Для этого достаточно небольшой группы всем известных людей, которые справятся и без нас. Нужно будет. Возьмут на аутсорсинг таджиков или китайцев. Нормальная здоровая экономика, которой у нас нет, и я не уверен, что будет, она держится только на этих ребятах-созидателях. Они, рискнув своим временем и добрым именем, невеликим капиталом, пытаются бесхитростно построить какой-то новый ресторанчик, новую автомастерскую, турбюро, то есть сделать то, чего до них не было. Когда мы смотрим на великие компании мира, мы видим, что эти прекрасные большие компании, олицетворение экономической мощи своих стран возникли не путем приватизации или чего-то там. Они возникли естественным путем. Вышли из маленькой местной компании, которая оказалась успешнее своих конкурентов и постепенно выросли до размеров компаний штата или даже целой страны. Это нормальный эволюционный процесс, который имел очень важную обратную связь. Он формировал людей внутри страны, тот самый ценный класс людей-предпринимателей. Это в думе может сидеть и принимать законы каждой. Девочка из студенческого сериала, гимнастка, постаревший шансонный певец, боксеры-неудачники, все, кто как-то засветился в различных и никак не связанных с интеллектом видах деятельности. В бизнесе, если вы не тот, кто может быть чемпионом каждый день, вы быстро вылетаете из игры. Время здесь – честный сеньор, и оно сразу отделяет успешных от неуспешных. Весь бизнес – это игра по олимпийским правилам. Ты либо выиграл и прошел в следующий тур, либо вылетел на свалку. И этим предпринимательство отличается от всех других видов деятельности. Это книжка небольших заметок, субъективных замечаний и личных наблюдений, сделанных за годы управления крупнейшим в своей области, чего уж тут, российским предприятием, концерном «Калина», а также позже, когда я участвовал в управлении крупными отечественными и международными компаниями в совершенно разных несвязанных отраслях. Она для тех самых людей-предпринимателей, созидателей, которые однажды поняли, что только свое дело даст им свободу. Не деньги, не власть, не знание. Своё дело».